Из кухни доносились голоса супругов Снит и перезвон посуды. Сегодня миссис Снит пришла не в обычной рабочей одежде, но в лучшем черном платье, расшитом цехинами, позвякивающими на груди. Она уложила волосы и украсила свою прическу черным шелковым бантом. Пока Оскар принимал душ, брился и одевался, одновременно разговаривая с Элфридой, Он не позволял себе думать о прошлом о Рождестве в Грэнже, о горах, снеде, множестве гостей, чрезмерном количестве подарков и слишком большой елке. Глория всегда с энтузиазмом демонстрировала свою прирожденную щедрость. Он уже давно избегал воспоминаний, но сейчас в этот редкий момент одиночества отдался им без сопротивления. Ему казалось, что прошлое Рождество было давным-давно, в какой-то другой жизни. Он едва мог поверить, что минуло всего 12 месяцев. Он подумал о Франческе, вспомнил, как она сбежала вниз по большой лестнице в холл Грэнджа, увидел ее развивающиеся на бегу волосы, ее черное бархатное платье — материнский подарок. Она словно дорожила каждым мгновением жизни и опасалась растратить ее впустую. Совсем недавно... Воспоминание о дочери наполнило бы его сердце невыносимым горем. Но сейчас Оскар благодарил судьбу за то, что Франческа навсегда останется частью его жизни, за то, что после всего случившегося он сумел выжить и, более того, оказался в кругу друзей, которые всемерно его поддерживали. Внизу открылась кухонная дверь и раздался голос миссис Снит, отдававшей мужу приказания. Потом на лестнице показался Артур с подносом орехов и того, что миссис Снит называла канапе, маленьких крекеров с паштетом и другими вкусными пастами. Артур сегодня надел свои лучшие серые брюки из шерстяной фланели и блейзер, украшенный на груди, золотой эмблемой его боулинг-клуба. Взойдя на последний марш, он увидел Оскара. «А вот и вы, мистер Бланделл, при полном параде!» Жена велела подать вот это наверх в гостиную и всех обнести. А горячее подадим попозже. Вот только Арацу сюда пробрался. Бьюсь об заклад, нежится сейчас у огонька. Не хотелось бы, чтобы он все слопал. А мы поставим все так, чтобы он не достал. И Оскар провел Артура в большую комнату, теплую и приветливую. Горели все лампы, и в камине пылал огонь. Эльфрида расставила повсюду кувшины с астролистом и белыми хризантемами. Но главным украшением гостиной был букет чудесных заморских лилий, подаренный ей Люси и теперь благоухавший в большой вазе. Артур доставил лилии сегодня утром. Они были завернуты в целлофан и перевязаны широкой розовой лентой с большим бантом. Элфрида чуть не расплакалась, так была тронута. Лилии красовались на маленьком столике около дивана. Их экзотические лепестки постепенно раскрывались в тепле, источая тяжелый, почти тропический аромат. Оскар и Артур поставили поднос повыше, чтобы Горацио не смог до него добраться. Но пес, лежавший у камина, притворился, что крепко спит, и ему нет никакого дела до канапе. Оскар хотел было прогнать его, но тот так уютно устроился, что у Оскара духа не хватило. Он спустился вместе с Артуром к бару, где они встретили Сэма в щегольском темном костюме и прекрасной рубашке в синюю полоску. «Вы знакомы с Сэмом Ховардом, Артур?» «Не думаю, что имел удовольствие. Приятно познакомиться с вами. Артур будет нашим барменом, Сэм». «А вы умеете открывать шампанское, Артур?» — спросил Сэм. Ну, не могу сказать, что имел много практики в этом деле. Я сам-то любитель пивка». По телевизору показывали, что надо немного потрясти и повертеть бутылку, будто это пожарный шланг, и тогда забьет струя. Мне, признаться, всегда жалко было, что столько добра пропадает. Сэм рассмеялся. Я с вами полностью согласен, но можно обойтись и без стрельбы пробками в потолок и фонтанов пены. Он взял бутылку шампанского из ведерка. Для этого надо осторожно распутать проволоку вокруг горлышка и немного ее ослабить а потом вынуть пробку вот так. И вращать нужно не пробку, а бутылку, причем очень медленно. Он подтвердил свои слова делом, и пробка почти беззвучно выскользнула из бутылки. Золотистое вино вспенилось в подставленном вовремя бокале, и ни одной капли не пролилось. «Вот это да», — сказал Артур. «Никогда не думал, что такое можно сделать по-тихому». Элфрида, подмазав последнюю ресничку, посмотрела на свое отражение в длинном зеркале гардероба. Черные шелковые брюки, прозрачная черная блузка, поверх которой надет свободный жакет из зеленого шелка. Висячие серьги и длинные нити бус казались зеленоватыми, отражая ткань жакета. Голубые веки, алый рот и пламенеющие, как только что разгоревшийся огонь, волосы. Она надеялась, что новые друзья не сочтут ее, Чересчур экстравагантный. Выйдя из спальни, она увидела у импровизированного бара Артура Снида, полностью готового к исполнению обязанностей. «Артур, вы такой красивый сегодня, а где миссис Снид?» Кончает готовить котлетки по-киевски миссис Фипс. Через минуту поднимется. «Вы смотритесь потрясающе. Я бы вас и не узнал, встреться вы мне на улице». «Спасибо, Артур. А все остальные уже готовы?» «Сидят у огонька, гости вот-вот наедут. Я надеюсь, они сами войдут без звонка, но, если что, вы не сможете спуститься и открыть дверь. Сделаю, миссис Фипс. А сейчас как насчет стаканчика шипучего? Остальные уже запаслись для поднятия духа, как сказал мистер Бланделл. Но, сдается ему в такой праздник, дух поднимать не потребуется». Артур налил Элфреде шампанского, и с бокалом в руке она прошла в гостиную. И комната, и все присутствующие, казалось, сошли со страниц иллюстрированного журнала в яркой глянцевой обложке. Люси высоко зачесала волосы, и со своей тонкой шейкой и серьгами в ушах казалась повзрослевшей. Лицо Кэрри разрумянилось, и Элфрида не могла припомнить, когда у нее так сияли глаза. Кэри надела черное платье с закрытым горлом, но без рукавов, с юбкой, струившейся мягкими складками от узких бедер до самых щиколоток, и открытые серебряные босоножки на высоком каблуке. На пальце у нее сверкало сапфировое кольцо, в ушах бриллиантовые серьги. Элфриде казалось, что в Кэрри невозможно не влюбиться сразу и навсегда, и она не могла понять, как это Сэм может сосредоточенно играть в карты, словно считая потрясающую красоту Кэрри само собой разумеющейся. Хотя это, наверное, обнадеживающий признак. Больше всего на свете Элфриде хотелось, чтобы Кэрри снова была счастлива. Но Оскар прав, слишком рано еще строить планы и заниматься сватовством. Пока нужно радоваться уже самому появлению Сэма и тому, что они с Кэрри вроде бы подружились. Все были заняты разговором, поэтому только Оскар, который стоял у камина, видел, как вошла Элфреда. Их взгляды встретились, и на мгновение им показалось, что в этой яркой, освещенной людной комнате их только двое. И поставил стакан на полку, подошел и взял Элфреду за руку. «Ты само совершенство», — сказал он. «Нет, просто старая актриса, но очень счастливая старая актриса». И она осторожно, чтобы не испачкать помадой, поцеловала его в щеку. «Ну а как ты, Оскар?» Они очень хорошо понимали, в чем суть ее вопроса. Нормально? Он кивнул. Тут кто-то позвонил в дверь. Горацио вскочил с оглушительным лаем и бросился вниз по лестнице. Элфред рассмеялась. А я-то старалась. Я спущусь, встрепенулась Люси в тайной надежде, что появится семейство Кеннеди. Она сгорала от нетерпения произвести впечатление на Рори. Послышались голоса. Мы первые. Мы пришли слишком рано. Ну, конечно, не рано, — возразила Люси. — Мы ждем вас. Давайте мне ваше пальто. Все уже наверху. И вечеринка началась. В четверть девятого она закончилась. Супруги Ратли, Синклеры и Эрскин Эрлы отбыли. Задержались только Кеннеди, которые приехали в усадьбу после ежегодной рождественской встречи в доме престарелых. Питер, который был сегодня в облачении священника с белым воротничком, похожим на собачий ошейник, объявил, что по горло сыт чаем и булочками, но с благодарностью опрокинул бы стаканчик виски в веселой компании. Сэм подбросил в камин дров, и все с удовольствием опустились в кресло, давая отдых усталым ногам. Рори и Люси ушли на кухню помочь миссис Снит и Артуру с мытьем посуды и уборкой. Оттуда доносились их веселые голоса и смех. Элфрида, подложив под спину подушки и сбросив туфли, сказала, «Мне не верится, что все уже позади». Мы суетились целый день, и вдруг оказалось, что уже восемь вечера, и гости поглядывают на часы и говорят, что пора отправляться в свояси «Это признак удачной вечеринки», — заметил Питер. «Время летит, как на крыльях, когда людям хорошо». Он восседал в большом кресле, а у его ног на ковре уютно устроилась табита. «Мне понравилась леди Эрскин Эрл», — сказала Кэрри. «В своей пушистой шали и жемчугах она была похожа на маленького пони из Горной Шотландии». «Это наша звезда», — рассмеялась Табита. Они с миссис Снит болтали без передышки. «Это потому, что обе работают в комитете по сбору средств для церкви и женского института». «Впрочем, Элфрида, попросив миссис Снит и ее супруга помочь вам, вы могли не опасаться затянувшихся пауз в разговоре». Артур оказался мастером на все руки, вставил Оскар. Успевал быть и дворецким, и барменом, принимал заказы на цветы и фрукты к Новому году. Эмма Эрскин-Эрлс заказала ему хризантемы, а Дженнет Синклер — шесть авокадо. Дженнет очаровательна. Жаль, что мы с ней прежде не были знакомы, хотя ее муж приходил лечить Кэрри. Между прочим, добавила Кэрри, Дженнет архитектор. И всего три... Дня в неделю работает в Кинсфере. «Причем», — вмешался Питер, — «весьма успешно». «Это она спланировала новое крыло дома престарелых, и очень удачно. Правда, теперь с новой пристройкой основное здание выглядит немного мрачно». Он поставил стакан на стол и, взглянув на часы, сказал, «Табита, дорогая, нам надо двигаться». «Ой, нет, не уходите», — взмолилась Элфрида. «Сейчас у нас самая лучшая часть вечеринки». Мы обсуждаем, что и как прошло. Оставайтесь, и мы вместе поужинаем на кухне. Прикончим все остатки и поедим супа. Кроме того, у нас есть копченая лососина, Сэм подарил, и еще чудесный стилтон. «Вы правда хотите, чтобы мы остались?» — спросила Табита. «У нас дома на ужин только яйца всмятку. Тем более вы должны остаться». «Пойду посмотрю, как дела на кухне», — поднялась с дивана Кэрри. «Нет, Сэм, не вставайте». Вы сегодня хорошо потрудились. — Спасибо, дорогая, — обрадовалась Элфреда. — Если понадобится помощь, ты только свистни. — Обязательно. Кэри вышла и плотно притворила за собой дверь гостиной.